Глава 3. Утро первого учебного дня в Академии одарённых леди началось с хаоса и паники. Мы с ней были на 100% уверены, что установили заклинание по будку, притом каждое своё, для подстраховки. В результате не сработало ни одно ни другое. Не знаю, что было тому виной, наша ошибка или желание администрации устроить нам очередное испытание, но пробуждение вышло незабываемым. Моя соседка совершенно случайно открыла глаза и решила бросить взгляд на часы на главном здании Академии. Каково же было её изумление, когда оказалось, что до занятия по физической подготовке осталось менее четверти стражи. Её отчаянный вопль разбудил меня, и дальше мы старательно паниковали вместе. Естественно, о том, чтобы принять душ и причесаться, речи уже не шло. Мы мгновенно натянули форму, кое-как завязали волосы в узел и буквально вылетели из комнаты. Сбежали по лестнице, опасно прыгая через две ступеньки, и едва не снесли дверь, ведущую во двор. «Туда!» — показала направление леди Варани. Полигоны располагались на некотором отдалении от основных зданий Академии, естественной из соображений безопасности. На ровных утоптанных площадках ученицы тренировались не только с холодным и метательным оружием, но и оттачивали боевые навыки, а в последние месяцы обучения даже практиковались в борьбе с не самой сильной нежитью. Конечно, все эти сведения не оповедала мне ещё вчера, а сейчас мы изо всех сил мчались вверх по холму, совершенно сбив дыхание. На полигоне нас уже ждали Дамия со своей верной спутницей Тионой и Эрис, та самая жгучая брюнетка, что высказала за ужином предположение о тренировке выносливости учениц. Как ни странно, соседка Эрис, Карина Натания, отсутствовала. Очевидно, никто не посчитал нужным разбудить её и взять с собой. Последней, к моему удивлению, стояла Илона Далиси, рыжая дочь градоправителя, тоже без своей соседки. Ну что же, никто и не обещал нам здесь крепкую дружбу на века. «Едва-едва успели, девочки», — донёсся до нас низкий мужской голос. Держась за бока и безуспешно пытаясь вдохнуть полной грудью, мы обернулись. Немного в отдалении, в тени дерева, Стоял высокий широкоплечий мужчина, руки которого от кончиков пальцев до локтей покрывала сложная вязь татуировки. Рядом с незнакомцем висела магическая проекция песочных часов. Как раз в этот момент колокол на главном здании Академии начал отчитывать третью стражу, и проекция развеялась. Итак, если это все кто решил почтить нас своим драгоценным вниманием, то, пожалуй, начнём. Мужчина сложил руки на груди, и окинул нас недовольным взглядом. «Очередная порция капризных белоручек», — обречённо вздохнул он. «Ну что же, я постараюсь сделать из вас приличных людей. Моё имя — мастер Залири. Обращаться ко мне только так и никак иначе. Начинаем занятия с разминки. Бег по периметру полигона для начала всего три круга. Вперёд!» Мы с ней с трудом удержались от стона. Дыхание восстановиться так и не успело, а боль в боку по ощущениям только усилилась. Однако выбора у нас не было, и мы с соседкой пристроились в хвост группы, усиленно изображая старание. Краем глаза я замечала, как на полигон прибывали опоздавшие девушки. Кто-то торопливо, а кто-то заявился прогулочным шагом и с независимым видом, будто делая преподавателю одолжение. Но их мастер Залирия отослал обратно, невзирая на возражения и слёзы. «Буквально на одной силе воли преодолев последние ярды, мы возблагодарили десятерых, что наши мучения на сегодня окончены, но не тут-то было». «Я же говорил, всего лишь разминка», — ухмыльнулся преподаватель. «Эх вы! Вот прошлый набор меня приятно удивил». Сначала пробежали дистанцию и не вспотели, а потом бодро подхватили мечи и устроили мне настоящее представление. А вы что, салаги? Ну ладно, не буду вас сегодня сильно мучить, займёмся растяжкой. И не кривитесь, это полезно. Не знаю, что мастер Залири имел в виду, но никакой пользы я так и не ощутила. Мы разбились на пары и принялись тянуть и нагибать друг друга в разные стороны. Раньше я и не подозревала, что в моём теле столько мышц и что так сильно они могут болеть». «Это ещё что?» — захохотал преподаватель, когда Ния пожаловалась на боль в ногах. «Вот завтра вы в деталях почувствуете каждую клеточку своего тела». По моим ощущениям, это издевательство растянулось на дни, месяцы и годы. Но когда прозвучало заветное «на сегодня хватит, класс свободен», Оказалось, что прошла всего половина стражи. Ещё столько же оставалось до завтрака, вполне достаточно времени, чтобы привести себя в порядок. Но так мы думали ровно до того момента, как направились в обратный путь. Клянусь, всё моё тело просто отказалось мне подчиняться. Ноги тряслись, словно желе. Мы с соседкой буквально ковыляли всю дорогу до Академии, охая и стеная на разные лады. Душ пришлось принимать в торопях, на изысканную прическу времени уже не оставалось, и мы с ней попросту заплели друг другу незатейливые косы. Лёгкий макияж, и вот уже пора отправляться в столовую. За завтраком сегодня было на удивление тихо. Те, кто успел на занятия по физподготовке, старались лишний раз не шевелиться, чтобы не провоцировать боль во всём теле. А те, кто опоздал, в страхе прикидывали, какая кара их ждёт. И они не ошиблись. Стоило нам рассеться за столами в классе, а колоколу на часах Академии отсчитать четвёртую стражу, как с последним ударом в аудиторию вихрем влетела леди Россини. Весь её вид говорил нам не ждать ничего хорошего. «Итак, леди, поздравляю!» Женщина в сердцах бросила книги на кафедру. «Сегодня лишь первый день учёбы, а вы уже умудрились повести себя совершенно безответственно». «Очевидно, вчерашней вводной лекции оказалось недостаточно. Вы так и не уяснили, что прибыли не в пансион, где мамушки-нянюшки будут затягивать вам корсеты, гладить чулки и вытирать нос. Мы готовим не белоручек, которые будут красиво сидеть в гостиной, таращить кукольные глазки и обсуждать последние сплетни. Эта академия создает сильных женщин, которые могут повлиять на судьбу этой страны». «Если вы пришли сюда не за этим, лучше сразу отправляйтесь по домам». «Не знаю, как другие девушки, но у меня почти мгновенно жарко запылали щёки. И это несмотря на то, что я-то пока не нарушила правил. Но всё моё существо охватил стыд». «Ладно, что толку сотрясать воздух», — подытожил аккуратор. «Провинившиеся после ужина будут отбывать наказание в столовой. Поучитесь ответственности». По рядам учениц прокатился недовольный гул. Как это понимать? Работать в столовой? Леди из высшего общества? Эх, девочки, девочки, леди Россини покачала головой. Наказание не может быть приятным. А что вы хотели? Писать строчки? Какая от этого польза? А тут, кто знает, возможно, еще благодарить будете за такую полезную практику. Одна наша выпускница вышла замуж за помощника-советника иностранных дел, и их направили с дипломатической миссией в Джарад. Вы все знаете, какие там жестокие законы, отравить человека для них в порядке вещей. На прислугу надежды мало, их могут подкупить или запугать. Так что пришлось нашей выпускнице готовить пищу и для себя, и для своего мужа лично. Повторяю, только десятерым ведомо, куда забросит вас судьба. Условия могут быть самые непредсказуемые, вот и потренируетесь. Но вернемся к нашей лекции. Сегодня мы поговорим об истории пяти королевств. По преданию, около восьми веков назад от перекрестка разошлись в разные стороны пять братьев, короли древности, основавшие пять государств — Лагнаер, Этальдер, Джарад, Сиверию и Меркон. Я отчаянно старалась конспектировать, но леди Рассини диктовала слишком быстро. К счастью, большинство сведений, как она и говорила, входило в обычное образование любой леди из благородной семьи. Вторая лекция была посвящена введению в экономику, которую вела сухонькая старенькая леди Авалесси. Она читала материал так тихо и монотонно, что приходилось прилагать неимоверные усилия, чтобы разобрать хоть слово. Слава десятирым! Во всех пяти королевствах действовала единая денежная система, и нам хватило одного занятия, чтобы освежить знания о ней и получить представление о торговых отношениях Северии с другими странами. Во время обеда ученицы поначалу стеснялись, и разговор первое время не клеился. Однако после неимоверно вкусного свекольного супа девушки немного пришли в себя и рискнули обменяться первыми впечатлениями. «Я почти всё это уже знала». Тихонько поделилась со своей соседкой, имя которой я благополучно забыла, Илона. Только про Совет Четырёх никогда не слышала. И присоединение Западной провинции. Наверное, мой учитель решил, что девице ни к чему так углубляться в политику. А мой учитель с самого начала знал, что мне суждено великое будущее. И говорил соответствующим образом. Мне даже голову не пришлось поднимать, Я могла поставить свой кулон из горного хрусталя на то, что Дамиа и в этот раз не упустит случая продемонстрировать свои таланты. Не сомневаюсь, что прохождение испытаний не составит для меня никаких трудностей. Первый тест я готова писать хоть сейчас. Никто не рискнул возражать, и Леди Сирини, не найдя собеседников для так интересовавшей её темы, вынуждена была умолкнуть. После обеда мы вновь собрались в аудитории, где вчера проходила вводная лекция. Вскоре появилась куратор с высокой стопкой каких-то пухлых папок в руках. «Итак, леди, следующее занятие будет посвящено индивидуальному развитию ваших магических способностей», — оповестила она учениц. «В этом году у нас подобралось очень необычное сочетание навыков. Естественно, много стихийной магии, кстати, довольно сильного уровня» но также есть и редкие дары. Девушки завозились в предвкушении. «Начнём со стихийников», — предложила леди Россини. «Огневики, Ния-Варани и Дамия-Сирени, остаётесь в этой аудитории, вашим преподавателем буду я». Я бросила короткий взгляд на подругу, и та ответила довольной улыбкой. «Обучаться у куратора что может быть удобнее?» «Воздушники», — Сиона Риолли и Карина Натани, отправляйтесь на третий этаж, кабинет 305. Риат Акади, водников обучает леди Нидари, кабинет 307. Магов земли в этом году, к сожалению, нет, зато есть сильные зельевары. Линара Моренни и Эрис Кассиди, вам придется спуститься в подвал, лаборатории находятся там. Портальщики обучаются на улице, на полигоне. Илона Далиси, вас уже ждут. Так, кто у нас остался? Тамика и Сили. Артефакторы также занимаются в лабораториях в подвале, только с другим преподавателем. Или Ириди. Хм, с вашим распределением у нас возникли определенные сложности. Ментальные маги встречаются все реже, так что мы пока не смогли найти преподавателя с нужной квалификацией. По рядам девушек пробежали ехидные шепотки. Не глядя по сторонам, я сидела с абсолютно прямой спиной и делала вид, что ничего не слышу. Я знала, что так будет, отправляясь в Академию одарённых леди. Знала и заранее готовила себя к презрительным взглядам, насмешкам, оскорблениям. Ментальные маги не в чести среди благородных родов Северии. Считается, что это способность и неспособность вовсе. Разве можно назвать врождённым даром умение двигать предметы? Да любой маг может изучить нужное заклинание и с лёгкостью обставить любого урождённого. То ли дело умение управлять стихиями. Если ты не родился с этой способностью, сколько ни трудись, выпускать огненные стрелы и создавать воздушные щиты не сможешь. Но я никогда не считала себя ущербной, а свой дар никчёным. Обычным магом для левитирования предметов Необходима мощная концентрация, а мне достаточно отзвукомыслей. Мало кто может поднять себя над землёй на ярд, а я, не задумываясь, дотягивалась до макушек вишен в нашем саду. Вот только предубеждение слишком сильно. В высшем обществе многие даже считают мезальянсом заключать с нами браки. Бытует мнение, будто у менталистов просто не развился дар. А кто же захочет, чтобы у его детей ослабел магический потенциал? Поэтому я старательно готовила себя к этому моменту, но когда он наступил, всё же оказалось не готово. О замене мы узнали слишком поздно, и времени подготовиться не было. К сожалению, сейчас мы ничем не можем вам помочь, леди Риди. Леди Росси не старалась изо всех сил, но слегка искривлённые губы и складка между бровей выдавали, насколько сильно она презирает мой слабый дар. Всё, что я могу предложить вам, самостоятельно заниматься до тех пор, пока мы не отыщем хорошего преподавателя. Библиотека Академии поистине обширна. Уверена, вы с лёгкостью отыщете нужные учебники. Что я могла сказать? Возразить? Потребовать, чтобы мне сейчас же предоставили необходимые условия для учёбы? Гордо развернуться и хлопнуть дверью? Но спорами и криком ничего не изменишь, а уходить мне некуда. Так что я покорно склонила голову, принимая предложенные условия. «Тогда всем удачи в учёбе, леди!» — хлопнула в ладоши куратор. «Отправляйтесь за новыми знаниями!» Зашумели отодвигаемые стулья, я тоже поднялась следом, стараясь ни на кого не смотреть. Тем большим было удивление, когда внезапно мне на локоть легла изящная ладонь. «Я зайду за тобой после занятий?» — тихонько шепнула леди Варани и вместе пойдём на ужин». «Спасибо», — я с благодарностью посмотрела на девушку. В ответ Талиш легкомысленно пожала плечами. «Пустяки, мол». Вчерашний домовой библиотекарь, казалось, искренне обрадовался моему появлению. «Мне нужен набор учебников по ментальной магии, пожалуйста», — неуверенно произнесла я. Старичок привычно щёлкнул пальцами и выдал мне появившуюся в яркой вспышке стопку книг. Я выбрала столик у окна, перенесла и разложила книги. Однако, рассмотрев их внимательнее, почувствовала укол разочарования. Большинство учебников были рассчитаны на начальный уровень, учеников, которые только-только начинают осваивать ментальную магию. С переносом предметов и левитацией я и так справлялась. Однако один или два учебника заинтересовали меня всерьёз. Начать я решила с освоения ментальных проекций. Создание копии уже существующего предмета или человека. Очень полезное умение для отвлечения внимания или защиты своих вещей. Простейшие проекции не требуют особых усилий, но и разрушаются от прикосновения, а сложные могут держаться днями, иногда даже месяцами. Зато и магии требуют гораздо больше. Когда дверь осторожно скрипнула, впуская очередного посетителя, я тяжело вытирала пот со лба, но удерживала четыре идентичные копии учебника. Если бы сама не знала, какой настоящий, точно бы ошиблась в выборе. «Как успехи?» — прозвучало над самым ухом. Я вздрогнула от испуга, и иллюзии развеялись. «Прости», — в голосе незаметно подошедшей со спины леди Варани чувствовалось искреннее раскаяние. Выглядело это очень многообещающе, полезное умение. «Спасибо». Я тяжело дышала, с непривычки устав от такого сильного расхода магии. Что ты здесь делаешь? Пришла за тобой, как и обещала. Уже вечер, занятия закончились. Я бросила взгляд на часы и с удивлением обнаружила, что время пролетело незаметно. Старичок-библиотекарь, узнав, что завтра я вернусь, разрешил оставить книги на столе. Я собрала учебники в аккуратную стопку, одёрнула платье, и мы, радостно перепрыгивая через две ступеньки, поспешили на ужин после которого все сочувствующими взглядами проводили проштрафившихся девчонок, которым предстояло до самой ночи чистить овощи на завтрашний день. Второй учебный день стал легче, лучше и одновременно сложнее и хуже. Легче, потому что мы уже знали, каких подвохов стоит опасаться, и перед сном на совесть заговорили заклинание по будку. На физподготовку не опоздал никто. Сложнее, потому что, как и обещал мастер Залири, на втором занятии мы смогли прочувствовать каждую мышцу собственного тела. Сегодня пробежка далась нам даже тяжелее, чем в первый день. Но на этом преподаватель не остановился, и следующий четверть стражи заставил нас подтягиваться, отжиматься и качать пресс. Затем снова растяжка, и, наконец, нас отпустили в душ. Сегодняшний день стал лучше, потому что на первой лекции мы изучали историю одной сиверии а эту тему нам старательно втолковывали ещё домашние учителя. Так что даже я, неисправимая перфекционистка, сделала в конспекте лишь несколько пометок. Сегодняшний день оказался хуже, потому что новая преподаватель политологии Леди Рисиди устроила перекличку и, когда дошла до моей фамилии, не удержалась от презрительного фырканья «О, наша леди на замену?» Почти все ученицы угодливо захихикали. Я почувствовала, как краска бросилась мне в лицо. «Здесь нечего смущаться», — сладко улыбнулась преподаватель, но её глаза по-прежнему остались злыми и колючими. «Ты всего-навсего заняла освободившееся место?» «Ах, бедная леди Тиллари!» Это же надо умудриться, так неловко упасть и сломать обе ноги в четырёх местах. Как трагично, как трагично!» Преподаватель улыбнулась, хищно сверкнув мелкими острыми зубками. «Но жизнь продолжается. Итак, девушки, предлагаю сосредоточиться на отношениях Северии и других королевств». Остаток урока я, вместо того, чтобы конспектировать, изо всех сил сдерживала горькие слёзы. Ния периодически с беспокойством поглядывала в мою сторону, но я старалась не подавать вида, как мне обидно. За обедом разговор ожидаемо коснулся завтрашнего теста. Лекции закончились, и теперь нам предстояло показать всё, на что мы способны. «Ваши жалкие потуги составить мне конкуренцию абсолютно безуспешны», — разглагольствовала Дамия. «Всё, что мы проходили в эти два дня, мне было давно известно». «Хорошо тебе! Ты такая умная!» — льстиво выдохнула сидевшая рядом Тиона. «Знаешь, всё на свете! Хотя я не сомневаюсь, что тоже пройду тест. А вот испытание по физической подготовке мне явно будет не по силам». «Да, это не каждому дано», — равнодушно отозвалась леди Сирини. «Даже если ты получишь низкие баллы на одном испытании, сможешь реабилитироваться в каком-нибудь другом. Физподготовка, тесты и зелья — это всего лишь три основных испытания, которые проводятся из года в год. Каковы будут остальные, не знает никто», — утешила Теону, сидевшая напротив Эрис. Девушка робко кивнула в ответ, но вид у неё по-прежнему оставался озабоченный. После обеда леди Варани направилась следом за мной в библиотеку. Мне на завтра задали реферат по стихийным потокам. Она огляделась по сторонам и направилась к столику библиотекаря. Подруга подробно объяснила старичку домовому, что требуется. В ответ тот хитро ухмыльнулся, щёлкнул пальцами, стол озарила очередная вспышка магии, а потом ещё одна, ещё и ещё. Через мгновение Не потрясённо осматривала четыре стопки книг, каждая из которых была практически с неё ростом. «А, кажется, девушка на какое-то время потеряла дар речи». «К вашим услугам!» — проскрипел домовой и растворился в воздухе. «И что мне с этим делать?» — выдохнула леди Вараньи. Я сжалилась над несчастной, и книги ровными стопками взмыли над полом. Вскоре в библиотеке воцарилась тишина, нарушаемая лишь равномерным скрипом перьев. Я изо всех сил старалась сосредоточиться на заклинании подчинения мелких существ, Но получалось плохо. То, что я услышала за обедом, не давало покоя. Оказывается, я понятия не имею о предстоящих испытаниях, в то время как все остальные ученицы рассуждают о них со знанием дела. Странно, ведь я прочла все существующие книги об истории Академии. Может ли быть так, что какие-то факты попросту не попадают в официальные источники? Но тогда откуда эти сведения у остальных девушек? Я поразмыслила и пришла к очевидному выводу. Они все имеют или родственников, или друзей, готовых поделиться своим опытом. Вот вам очередная отрицательная сторона затворнического образа жизни, когда ты не можешь ни принимать гостей, ни наносить визиты. Удача, что я не одичала, живя столько лет в замке, окружённом глухими лесами. Однако хватит уже довольствоваться ролью бедной и наивной девочки-провинциалки. Я устала постоянно быть на шаг позади остальных. Нужно срочно брать всё в свои руки. Но как? Стоп. Следующая мысль заставила меня поражённо вздохнуть. Ответ же всё это время был перед глазами. Моя соседка сама по собственной инициативе уже не раз давала понять, что готова делиться нужной информацией. Как глупо было до сих пор этим не воспользоваться. Я буквально уставилась на нею. Девушка почувствовала мой пристальный взгляд, обернулась, и подняла брови в немом вопросе. Я опомнилась, смущённо улыбнулась и отвернулась. «Ты хочешь что-то узнать?» Слова леди Варани прозвучали утвердительно, без малейших сомнений. «Почему ты так решила?» «Я не хотела притворяться дурочкой, просто мне требовалось ещё мгновение, чтобы собраться с мыслями». Моя соседка снисходительно усмехнулась. «Я же сама предложила сотрудничество. Задавай свои вопросы». Я обещаю рассказать о том, что знаю». «За обедом девушки говорили об испытаниях, — осторожно начала я, — так, будто уже заранее известно, что они из себя представляют. Знаешь, я перечитала множество книг об Академии, но там об этом не было ровно ничего». «И не будет», — кивнула головой Ния. «Испытания год от года назначаются разные. Всё зависит от того, какие женихи подают заявки в этот раз». Например, помнишь, леди Россини говорила об умении готовить? В тот год, говорят, среди женихов были два советника по внешним связям, и учениц заставили выучить по три дополнительных языка. Когда училась мама, из-за генерала Гариди девушкам пришлось освоить по четыре вида оружия и лекарское дело. Во времена бабушкиного обучения был какой-то высокопоставленный маг. Тогда акцент сделали на зелье варенья и артефакторики. «А что ты думаешь про наш год?» — дрогнувший голос выдал, насколько важным был этот вопрос для меня. Леди Варани пожала плечами. «В этот раз среди женихов сам принц, так что испытания будут призваны выявить лучшую кандидатку на роль королевы». «Честное слово, я сама теряюсь в догадках. Что должна уметь будущая правительница? Первая мысль, приходящая в голову — всё». Я расстроенно вздохнула. Мне почему-то казалось, что у нее есть ответы на все вопросы. «А что там девочки говорили про какие-то основные испытания?» — вспомнила я. «Ну, это просто», — обрадовалась моя соседка. «Есть три вида испытаний, которые обязательно назначают из года в год. Первое, самое простое — тесты на знания истории экономики политики. Словом, то, что мы должны были изучить, как и любые образованные леди. Второе — зелья и яды. Считается, что, будучи жёнами высокопоставленных лордов, мы — постоянные мишени для нападения, запугивания или шантажа. Так что это основа основ нашей безопасности. Ну и третье — физическая подготовка. Думаю, ты помнишь слова леди Рассини. Тут всё и так понятно. «Спасибо за объяснение», — искренне поблагодарила я. «Иногда мне сложно бывает во всём этом разобраться. Твоя помощь неоценима». «Моя помощь не бесплатна» огорошила меня леди Варани. Несколько мгновений я шокированно смотрела на девушку, но всё же смогла взять себя в руки и натянуть на лицо доброжелательную маску. Сколько ещё раз нужно попасть в просак чтобы запомнить, наконец, что в этом месте у меня нет и не может быть подруг. Здесь никто не помогает другому. Мы соперницы, и любая услуга имеет свою цену. Что ты хочешь взамен? Осторожно поинтересовалась я, мысленно подсчитывая личные сбережения и артефакты. «Да ничего такого!» — неожиданно расхохоталась Ния. «Видела бы ты сейчас своё лицо. Ты что, решила, будто я сейчас буду тебя шантажировать или заставлю делать за меня грязную работу по устранению соперниц?» Я покраснела и невнятно пробормотала, что вовсе не это имела в виду. «Уверена, ты сейчас вообразила не весь что?» «Леа!» «Ты слишком много читаешь», — весело пожурила меня девушка. Её смех был настолько заразительным, что я не могла не улыбнуться в ответ. «Откровенность за откровенность», — отсмеявшись, сказала леди Варани. «Я ответила на твои вопросы, теперь ты ответь на мой». «Конечно. От облегчения я согласилась даже излишне поспешно. Только не могу даже предположить, что я могу знать такого, что может быть неизвестно тебе». «Это не сведения» успокоила меня девушка. удовлетворим моё любопытство». «Что там за тёмная история с леди Тиллари?» «Я понимаю, что ты ни при чём, но уверена, тебе известно больше, чем любой из нас. Конечно, если ты не давала никаких клятв молчать». «Нет, вовсе нет», — «с плеч будто упал тяжёлый груз». «И всего-то? Да эта история всем известна». «Не, сколько тебе лет?» 17 слегка удивилась такому началу она. «То есть это твой первый год?» — уточнила я. «Ты первый раз проходила отбор и сразу попала в число учениц?» Леди Вараня кивнула, подтверждая мои слова. «Я проходила отбор трижды», — горько призналась я. «И каждый год мне не хватало совсем чуть-чуть, чтобы войти в десятку. Раз за разом отчаянная надежда и безумное разочарование. Этот год был последней попыткой. Весной мне исполнится двадцать». Так что ты можешь представить мои чувства, когда объявили результаты, и я оказалась одиннадцатой. Это было крушение всех надежд. Я уже говорила, как для меня важна учёба в академии. Ния молча взяла мою ладонь и сжала. Я несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, чтобы взять себя в руки. Но как бы всё это ни выглядело, какие бы чувства я ни испытывала, я не имею никакого отношения к увечью леди Тиллари. Она действительно просто поскользнулась на лестнице. Я здесь ни при чём». Мои нервы сдали, и я заплакала, горько и по-детски обиженно. Почему-то все без сомнений поверили, будто я специально подстроила несчастный случай, чтобы устранить соперницу с дороги. Как можно судить человека, не зная его? Оказывается, можно. Потому что в высшем обществе принято действовать именно так. Здесь удары в спину — обычное дело. Может быть, правильнее было отказаться? Но леди Тилари не станет легче от того, что её место осталось пустым, а для меня, быть может, это единственный шанс выбраться из того мрака, в котором я была вынуждена жить последние семь лет. Вот только теперь в глазах окружающих я чудовище, и доказать обратное возможности нет. Как же это несправедливо! Ния поколебалась, но решила ничего не говорить. Видимо, поняла, что словами здесь не помочь. Она терпеливо подождала, пока я перестану всхлипывать и размазывать слёзы по щекам, а затем взяла за плечи и довольно жёстко встряхнула. «Хватит ныть!» — безапелляционно заявила леди Варани. «Я понимаю, тебе тяжело, но Академия — не то место, где можно показывать свою слабость. Заклюют. К тому же никому не нужна плакса. А вот на уверенную в себе девушку могут обратить внимание многие мужчины. Ведь это же твоя цель. Ты сама говорила, что хочешь вырваться из дома». «Так хватит жалеть себя! Соберись и сделай всё, чтобы добиться желаемого!» Я поражённо молчала, шмыгая носом. «А она права! Во всём права! Что-то я совсем расклеилась! Вот какая мне разница, что обо мне думают эти напыщенные девчонки! Я уже много раз напоминала себе, что они мне не друзья, здесь все соперницы! Так чего удивляться, если кто-то пытается вывести меня из строя?» И «Неужели я после первого же удара покорно сложу лапки и позволю оттеснить себя в сторону?» «Правильно!» — Не внимательно следила за тем, как меняется выражение моего лица. «Ты должна показать всё, на что способна. И ещё утрёшь нос всем этим нахалкам, когда к тебе посватается сам принц». Тут уж я не выдержала и расхохоталась. В попытке утешить меня леди Вараня перешла все границы. Совершенно не могу представить ситуацию, чтобы его высочество, надежда и опора государства вдруг решил выбрать себе в жены слабую магичку. А как же ответственность перед будущими поколениями? Ну и глупость. «А ты, — подделая подругу, — неужели ты не мечтаешь стать королевой?» «Чур меня!» — совершенно искренне испугалась девушка. Я удивилась такой реакции. Неужели есть ученицы Академии, которые мысленно не примеряли на голову корону? Однако стоило мне открыть рот, чтобы расспросить подругу, когда нас донеслось недовольное шипение. «В библиотеке нужно соблюдать тишину», — строго напомнил старичок домовой грозно хмуря брови. «Помня, что магия этих существ пробивает любые щиты, а от многих проклятий нет контрзаклинаний, мы почли за лучшее послушаться, и остаток занятия прошёл в тишине».